И действительно, полюбуйтесь магическим действием этой книги. На третьей странице графиня глубоко уснула. В конюшне этого самого дома приютился однорукий солдат. Конюхи из сострадания пускают его туда по ночам, и он спит на соломе. Днем он просит милостыню, и недавно у него был забавный разговор с другим нищим, который живет возле Буэнритиру, где обычно проезжают придворные. Этот нищий неплохо обделывает свои делишки. Он вполне обеспечен, у него есть дочь на выданье, и она слывет между нищими богатой наследницей. Солдат сказал этому нищему с денежкой. Господин нищий, я лишился правой руки. Я не могу более служить королю и должен, как и вы, существовать милостыней. «Я знаю, что из всех ремесел это самое прибыльное, и что один только у него недостаток. Оно не совсем почетно». «Ха. «Если бы оно было почетным, оно потеряло бы всякую ценность», — возразил другой нищий. «Все стали бы им заниматься». «Вы правы», — отвечал Безрукий. «Но так как я ваш товарищ по ремеслу, мне хочется с вами породниться. Выдайте за меня дочь». — Что вы, приятель, — возразил богач, — ей нужна партия получше. Вы недостаточно искалечены, чтобы быть моим зятем. Мне нужен такой, которого даже ростовщики бы жалели. — Неужели я еще недостаточно жалок? — спросил солдат. — Образумьтесь, — резко ответил тот. — Вы только без руки и смеете мечтать о моей дочери. Да знаете ли вы, что я отказал безногому? Было бы несправедливо пропустить дом, что рядом с дворцом графини, продолжал бес. Там живут старый художник Пропойца и поэт Сатирик. Художник вышел из дома сегодня в 7 часов утра, чтобы позвать священника к умирающей жене. Но по дороге. Повстречал приятеля, который затащил его в трактир. И старик только в 10 вечера возвратился домой. Поэт известный тем, что не раз сбывал бит в награду за свои едкие стихи, недавно заносчиво говорил в кофейне о человеке, которого там не было. Это негодяй! Я собираюсь отсыпать ему сотню палочных ударов! Вам это сделать нетрудно, возразил некий насмешник. У вас ведь их накопилось порядочно. Как бы не забыть рассказать вам о сцене, которая сегодня произошла на этой улице у банкира, недавно поселившегося в нашем городе. Не прошло и трех месяцев, как он возвратился из Перу с большим капиталом. Его отец – честный сапожник из Вьеху до Медиана. Это большое село в Старой Кастилии возле гор Сьерра-Давила. Старик живет там очень довольный своим положением с женой такого же возраста, как он сам, то есть 60-летней старухой. Прошло уже много времени с тех пор, как сын покинул их и отправился в Индию искать счастье. Более двадцати лет они его не видели. Они часто вспоминали о нем, ежедневно молили Бога не оставлять его и просили священника, который был их другом, каждое воскресенье в проповеди напоминать прихожанам, чтобы и те не забывали его в своих молитвах. Банкир, сын их, тоже помнил о родителях. Как только он устроился в Мадриде, он решил лично разузнать, в каком положении находятся его старики. Для этого, предупредив своих слуг, чтобы те не беспокоились о нем, банкир две недели тому назад отправился верхом без провожатого к себе на родину. Было около десяти часов вечера, и честный сапожник уже спал возле своей супруги, как вдруг их разбудил сильный стук в дверь. Они спросили, кто стучится. «Отворите, отворите!» — ответил приехавший. «Это ваш сын Франсилью. «Болтай другим!» — отвечал старичок. «Проходи своей дорогой, мошенник! Нечего тебе тут делать! Франсилия в Индии, если не умер!» «Ваш сын уже не в Индии!» — возразил банкир. «Он вернулся из Перу. Это он говорит с вами. Впустите его!» «Встанем, Яго!» — сказала тогда жена. «Кажется, это и в самом деле Франсилия. Мне чудится, будто это его голос». Они тотчас встали, отец зажег свечу, а мать, наскородевшись, пошла отворять дверь — Она вглядывается в Франсильо, узнает его, бросается ему на шею и крепко его обнимает. Старый Яго, волнуемый теми же чувствами, что и его жена, тоже обнимает сына. Все трое, счастливые тем, что они опять вместе после такой долгой разлуки, никак не могут утолить свою радость. После сладостных излияний банкир расседлал лошадь и поставил ее в хлев, где стояла корова, кормилица всего дома. Затем он обстоятельно рассказал родителям о своем путешествии и о вывезенных из Перу сокровищах. Рассказы его заняли много времени и могли бы наскучить менее сочувствующим слушателям, но сын, откровенно рассказывающий свои приключения, не может утомить внимание родителей. Для них тут все занимательно. Старики слушали его с жадностью, и все мелочи его рассказа производили на них живейшее впечатление, то горестное, то радостное. Закончив повествование, он сказал, что хочет предложить им часть своего состояния, и стал уговаривать отца больше не работать. «Нет, сын мой, я люблю свое ремесло и никогда не оставлю его», — отвечал отец. — Вам уже пора отдохнуть, — убеждал отца банкир. — Я ведь не предлагаю вам поселиться со мной в Мадриде. Я знаю, что городская жизнь не представляет для вас никакой прелести. Я не собираюсь нарушать ваше тихое существование, но, по крайней мере, не обременяйте себя тяжелой работой и живите здесь спокойно, раз есть возможность. Мать поддержала сына, и старик сдался. — Ну ладно, Франсилия, — сказал он. Чтобы доставить тебе удовольствие, я не стану больше работать на деревенских жителей, а буду чинить башмаки только себе да нашему другу-священнику. После такого уговора банкир с аппетитом съел сваренные ему два свежих яйца, лег рядом с отцом и заснул с таким наслаждением, какое могут испытывать только дети, любящие своих родителей. На другой день утром Франсилию, оставив старику кошелек с тремя стами пистолями, возвратился в Мадрид. Но он был крайне изумлен, увидев сегодня утром у себя отца. «Что привело вас сюда, батюшка?» — спросил банкир. «Сын мой», — ответил старик, — «я принес обратно кошелек. Возьми свои деньги, а я хочу жить собственным трудом. Я пропадаю от скуки с тех пор, как перестал работать». — Ну что ж, — сказал на это Франсили, — возвращайтесь в деревню, продолжайте заниматься своим ремеслом, но только для того, чтобы не скучать. Возьмите эти деньги и тратьте их. — А что же, по-твоему, мне делать со всеми этими деньгами? — спросил старик. — Помогайте бедным, — ответил банкир. — Посоветуйтесь об этом со священником. Старик, довольный таким ответом, возвратился в Медиану. Дон Клеофас с удовольствием Выслушал историю о Франсиле И только хотел было похвалить Доброе сердце банкира Как вдруг пронзительные крики Привлекли его внимание Что это за шум? сеньор Смадеи, спросил он Эти вопли доносятся из дома Где заперты помешанные Отвечал бес Несчастные надсаживаются от криков и пения Мы недалеко от их дома Сказал Леандра. Пойдемте сейчас же и посмотрим на них — Согласен, — отвечал бес, — охотно доставлю вам это развлечение и расскажу, почему они лишились рассудка. И не успел бес выговорить эти слова, как студент оказался на доме у Малишона.